глава 30 садовник джон преодолел множество лестничных пролетов и галерей под ватиканом и наконец приблизился к с в я т а я святых джон подошел к небольшой двери из ящичка на поясе достал ключ и отпер дверь в маленькой комнате стоял всего один стул джон прикрыл за собой дверь щелкнул замок на стене против которой стоял стул в камень была вмурована металлическая пластина садовник опустился на стул на пластине Медленно, постепенно вырисовалось и з о б р о ж е н н о е морщинами лицо. «Рад видеть тебя, Джон», — раздался голос папы. «Что привело тебя ко мне на этот раз?» «Я пришел в ваше святейшество», — сказал Джон, «чтобы рассказать вам кое-что о нашей жизни. Надеюсь, на этот раз вы с большим вниманием отнесетесь ко мне. Я там наверху не ерундой занимаюсь, разыгрывая из себя садовника, которому больше делать нечего, как только с к у з о ч к а м и возиться. Я работаю на вас». «Делаю дело, которое вы не можете доверить своим тупицам-кардиналам. Я шпионю для вас, слушаю все, о чем болтаю т для вас, распускаю слухи тоже для вас. Так что уж сделайте милость ваше святейшество, хотя бы выслушайте меня». «Я тебя всегда выслушиваю, Джон», — возразил папа. «Не всегда», — упрямо сказал робот. «Ладно, на этот раз выслушаю, Джон». «Ходят слухи», — начал Джон, «не более чем слухи, но очень упорные. Суть их в том, что слушательница Мэри Второй раз побывала в раю, и ее оттуда выгнали. «Не слыхал. Естественно, кто вам скажет? Кардиналы, что ли? Им бы только ходить, да...» «В свое время», — резко оборвал его папа, — «они, безусловно, явятся ко мне и все расскажут». «Ага, в свое время. После того, как все обсудят между собой и решат, как вам это получше преподнести». «Они хорошие и верные слуги», — не соглашался папа. «Они делают, что положено и преданы мне». Верно подмечено, не унимался садовник. Только не потому, что преданы, а потому, что хотят извратить направление вашего мышления и нашу цель заодно. Ваше святейшество, когда Ватикан только-только образовался, целью его был поиск истинной религии. Мы честно и откровенно признавали, что земная религия нас не устраивает, и мы ищем лучшую, более истинную, самую истину. Вы, ваше святейшество, до сих пор этим занимаетесь? Думаю, что да, ответил папа, помимо всего прочего. Вот-вот, вот именно, помимо всего прочего. Слишком много стало этого всего прочего. Технологические системы, философские направления. Все это так далеко от того, чему мы собирались себя посвятить? Если речь о философии, Джон, то ты тут заблуждаешься. О философии как раз очень много общего с нашей первоначальной целью. Но если я тебя правильно понимаю, ты готов отказаться от всего прочего ради безумного фанатического поиска той веры, которую, как нам когда-то казалось, мы состоянии обрести. Когда-то. А теперь вам уже так не кажется, ваше святейшество? Если ты спрашиваешь меня о том, верю ли я до сих пор в логику и необходимость поиска, ответ будет таков – да, верю. Но то, что казалось простым тысячу лет назад, теперь уже таким не кажется. Дело тут не только в вере, не только в том, чтобы найти вероисповедание, божество, божественность. Не уверен, что божественность – самый подходящий термин. Дело в том, чтобы разрешить загадку выживания и эволюции систем, разработанных людьми, живущими в них. Такие системы разыскивают для нас наши слушатели. И только в результате изучения этих систем и размышления о существах, населяющих эти системы, теперь-то я в этом просто уверен, мы сможем найти ответы, которые приведут нас к тому, что ты зовешь истинной религией. Ваше святейшество, вы изволите смеяться надо мной? Ну что ты, зачем мне на тобой смеяться, Джон? Мы слишком долго работаем вместе, чтобы я мог себе такое позволить. Но у меня постепенно складывается впечатление, что за годы наши точки зрения на многом стали несколько различаться. Мы изменились. Если на то пошло, вы изменились гораздо больше меня, ваше святейшество. Я до сих пор простой робот, который прибыл сюда с земли. И мои убеждения гораздо ближе к нашему первоначальному плану, чем ваши. Я участвовал в вашем создании. и мы все старались вложить в вас величие, мудрость, стремление к святости. Но вы, вы должны простить мне эти слова, вы уже не тот, кого мы создавали. Папа издал звук, который, не б у д е о машиной, можно было бы посчитать смешком. Да, конечно, я уже не тот. Но и как можно было ожидать, что я не буду изменяться? Неужели ты думал, что я буду раз и навсегда таким, каким вы меня создали? Разве я мог не меняться, постоянно вбирая в себя новые факты, новые мысли, «Естественно, я теперь уже не робот в чистом виде. Я успел растерять многое из той вашей человечности, что вы заложили в меня. Я стал, сейчас подумаю, как лучше сказать, более чужаком, что ли. За века в меня попало столько всего инопланетного, большей частью, кстати говоря, просто чепухи мусора, а от человека и от робота во мне стало намного меньше, чем раньше. Этого не мог ожидать даже ты, Джон. Это было совершенно необходимо». Мне пришлось развить в своей структуре отдельные фрагменты, чтобы решать проблемы, связанные с чужеродными понятиями. Конечно, я изменился. Я уже не просто инструмент, созданный вами роботами. Признаться, я удивлен, что ты этого не знал. У меня колоссальный банк данных. Он каталогизирован и ждет переработки в Матрицу. Это колоссальная работа. Должен тебе признаться, Джун, я уже не раз имел возможность г о р е ч ь убедиться, что в триллионах моих ячеек памяти Обязательно находятся такие, которые не стыкуются одна с другой, даже тогда, когда кажется, что должны состыковаться замечательно. Увы, их приходится, образно говоря, вынимать и класть на полочку до тех пор, пока не прибудет новая информация, которая позволит двум-трем дюжине ячеек объединиться и в результате дать что-то ценное, логичное. Джон, мне не стыдно признаться тебе, что порой я буквально трещу по швам от обилия неразрешенных вопросов или наполовину разрешенных. Порой, как в головоломке, недостает одного-двух кусков, чтобы образовалось нечто целое. Но есть и такие головоломки, которым не сложится никогда, и я никогда не найду ответа кусочка. Это ваша беда, роботов. Вы хотите получать ответы, а у меня порой их нет. Как я уже сказал тебе, Вселенная не так проста, как нам когда-то казалось. Я долгосрочный проект, а вы требуете у меня скоропалительных, немедленных ответов. Не сказал бы ваше святейшество, что тысячи лет — это немедленно. Папа вновь издал звук, напоминающий короткий смешок. «В моем понимании это очень, очень мало. Если я проживу миллион лет...» «Проживете, мы об этом позаботимся». «Ну что ж», — сказал папа, «тогда есть некоторая надежда, что мы придем к вашей цели». «К нашей цели? Ваше святейшество, вы так говорите, что можно подумать, это не ваша цель». «Да, конечно, и моя тоже, но нельзя игнорировать другие аспекты нашей работы». Невозможно предугадать, к чему приведет тот или иной этап исследований. Очень часто направления непредсказуемы. «Ваше святейшество, вы позволили Ватикану свернуть с прямой, верной дороги. Это вы дали ему пойти скользкими путями, по этим самым непредсказуемым направлениям. Кардиналы борются за власть». «Не могу не согласиться», — сказал папа, — «что некоторые из моих кардиналов оказались никчемными. Но это не так уж плохо». С точки зрения административных навыков у них все в порядке. Ну, к примеру, кто осмелится отрицать, что программа паломничества выполняется весьма успешно? Вы меня просто убиваете своим цинизмом, ваше святейшество. Отчего вы вспомнили о программе паломничества? Мы поддерживаем ее только из финансовых соображений. Мы пичкаем этих убогих паломников жуткой смесью религиозных понятий, которые они не в силах усвоить, и в том, что они получают от нас, не на грош правды и искренности. И самое худшее, что они именно потому и верят в то, что мы им предлагаем, что ничегошеньки в этом не понимают. Слишком мало «правды» говоришь, я бы мог спросить у тебя, что есть правда, что есть истина, но не буду, потому что ты станешь отвечать и еще больше огорчишь меня. Нет, я не совсем согласен с тобой относительно программы паломничества и продолжаю стоять на своем. Программа приносит таки некоторый доход, и мы нуждаемся в нем, а кроме того… Она служит неплохим прикрытием, создавая нам репутацию приверженцев глупого культа на тот случай, если нами кто-то всерьез заинтересуется. Правда, в этом я сильно сомневаюсь». «Я не разделяю вашего отношения к этой проблеме», – упрямствовал робот. «В программе паломничества мы избрали принцип плавания по течению, а этого мало. Мы можем и должны сделать гораздо больше. Мы обязаны заботиться о каждой душе, которая жаждет. Вот за что я всегда так ценил тебя, Джон». Так это за твою вечную заботу о душах заблудших и о собственной, в частности, тогда как ты должен понимать, что никакой души у тебя нет. А я не знаю, что у меня нет души, — огрызнулся робот. Мне удобнее думать, что она у меня есть. Вполне резонно считать, что всякое разумное существо наделено душой. Что бы ею ни было, — уточнил папа. Да, вот именно, — подтвердил Джон. Никто больше не осмеливается так разговаривать со мной, — сказал папа. И я ни с кем так не говорю, как с тобой. Вот почему я так ценю тебя. Вот почему ты мой друг. Хотя, послушав наш разговор, вряд ли кто-нибудь сказал бы, что мы друзья. Знаешь, было время, когда я подумывал, не сделает л тебя кардиналом. Но в роли садовника ты способен принести мне больше пользы. А ты сам-то не хотел бы стать кардиналом?» Джон захлебнулся от удивления и издал какой-то нечленораздельный звук. «Ну вот и славно, я так и думал», – резюмировал папа. Ты как садовник опасен, а как кардинал был бы опасней сто раз. А теперь отвечай мне и немедленно. Не вздумай заговаривать зубы и сочинять. Ведь это именно ты поднял эту суету относительно канонизации Мэри. «Да, я», — дерзко ответил робот, — «и мне нечего стыдиться. Народу нужны святые, преданным роботам в Ватикане и верным людям в поселке. Вера э к скудеет, ей нужна поддержка. Что-то нужно такое, мощное, величественное». чтобы еще раз подтвердить правильность избранной нами цели, ради которой мы сюда прибыли. Но если Мэри выгнали из рая... Джон, ты в этом уверен? Нет, я же сказал вам, что это не более чем слухи. Мэри осуществляла какое-то наблюдение и вернулась из него совершенно потрясенная. Чем, почему, не знаю. Экаер уперся и не желает передавать оба кристалла в Ватикан. А наш новичок, этот маленький доктор, упорно избегает моих вопросов. Он знает все, что знает Экаер. И оба они негодяи. «Не нравится мне эта идея с канонизацией», – проворчал папа. «Это шаг назад к земному христианству. Не то, чтобы христианство было так уж дурно само по себе, но ему было далеко до того, чем оно притворялось. Я говорю в прошедшем времени, хотя отлично знаю, что христианство существует до сих пор. А употребил прошедшее время я потому, что не имею понятия, как оно развивалось, чем стало». «Смею вас уверить», – язвительно проговорил Джон. что и оно претерпело кое-какие изменения. Не стал бы я называть это развитием, честно говоря, но изменения налицо. Вернемся к вопросу о канонизации. Если слухи верны, твое предложение канонизировать Мэри теперь будет выглядеть не так привлекательно. Мы не можем объявить святой женщину, которую выгнали из рая. Вот именно это я и пытаюсь вам растолковать, обрадовался Джон. Нам позарешь нужна святая как символ, как спасательный круг, за к о т о р о й наша вера могла бы ухватиться и удержаться на плаву. Я ждал, когда появится святая или святой. И теперь мы просто не имеем права упускать такой случай. Ватикан во что бы то ни стало должен получить кристалл с записью о рая. Это самый последний. И либо уничтожить его, либо спрятать. Мы со всей ответственностью должны подойти к сокрытию того факта, что ее изгнали из рая. «Джон», – строго проговорил папа, – «ты должен отдавать себе отчет в том, что это не рай». Нисколько не сомневаюсь. но тебе хочется, чтобы вся наша братья поверила в рай? Ваше святейшество, это необходимо. Нам нужна святая, нам нужен рай. А ведь мы только что толковали о поисках более истинной религии. Теперь же, ваше святейшество, знаешь том, что я тебе скажу? Если нам действительно нужен святой, то у меня на это место есть кандидат получше Мэри. Умный, амбициозный робот, настолько ослепленный любовью к народу и верой в его спасение, что т к а з а л с я от возможности занять высокий пост в Ватикане ради того, чтобы до конца дней своих возиться с розами. Джон истерично взвизнул. Редкий случай для робота.